«Так что же, едем, барин?» Напомнил о себе хозяин Клим. «Сейчас, сейчас», — сказал Протасов и к старцу. «Значит, вас не Назарием, а перед миром Петром был, пред Богом Назарий». Со смешанным чувством жалости к брошенному старику, какой-то личной обиды от него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 когда проветривался кабинет Прохора Петровича, вплыл в окно белый филин. Пролетел анфиладу комнат, впорхнул в детскую, сел на кровать Верочки. Игравший на ковре ребенок пронзительно от перепуга завизжал, сбежали с лакеей, филина загнали на печку и там убили. Люди толковали. Что это? Оживший чучело, прилетевшее из кабинета на башне? По ночам раздавались в саду выстрелы, разбойничьи посвисты.